Глава пятая Каленый испарился, как чеширский кот, с улыбкой. А я, прижав покрепче пассажиров, посмотрел на запад, туда, где линия горизонта еще подсвечивалась тонкой линией заката. Далеко, очень далеко. На такое расстояние я не прыгал. В памяти вдруг всплыли слова школьной географички — Горизонт — это мнимая линия, которая удаляется по мере приближения. Сейчас приблизим. Прыжок. У меня будто петарда в голове взорвалась. Боль настолько сильная, что зрение почти пропало. Но осязание никуда не делось. В ушах свистел ветер. Я падал. — Мать ты! Ругательство потонуло в шуме ветра. — Мама! — кричал мальчишка. — У! Поддержал нас пряник. В отличие от счастливчика Калёнова пассажиры видели и чувствовали все. «Нет, нет, сосредоточься, падение нас точно убьет!» Я безуспешно попытался напрячь зрение, но подо мной проглядывалась только темно-серая муть. Резь в глазах и потоки воздуха били немилосердно. Пряник беспрестанно подвывал, но вырваться не пытался, словно понимая, так точно не выживешь. «Мне страшно!» Крикнул ребенок и уткнулся лицом мне в грудь. Мне тоже парень. Хорошо, хоть сознание не потерял. Прыгун за горизонт мне. Секунды таяли. Я уже чувствовал неминуемое столкновение, но тут картинка изменилась. В темноте, куда ни глянь, вырисовывались пышные и округлые островки, как облака. Деревья. Я обрадовался хоть какому-то ориентиру. Это значило, что конец близок. Конец во всех смыслах. Может, прыгнуть прямо в листву? Так хоть инерцию погашу. Решено. На долю секунды стало чуть светлее. Возможно, виной тому прогал меж облаками. В него заглянула яркая звезда, осветив сплошное серо-зеленое море. Нет, не совсем сплошное. Узкая полоска, уходящая к линии, все еще далекого горизонта. Вот оно. Надеюсь, сил хватит. Прыжок? Инерция все же уложила меня на асфальт, Сгруппировавшись в последний момент, я сумел избежать удара головой. Не знаю, насколько это помогло. Боль была такая, что, казалось, голова вот-вот треснет. Распластавшись на дороге, я расслабил хватку. Пряник тут же радостно запрыгал, тихонько тявкая при этом. «Тихо!» — прохрипел я, удивляясь сухости во рту. Мальчишка откатился в сторону и уселся. Темнота эта или зрение подводило, но видел я только нечеткие очертания — Осталось еще одно — каленый. «Сожрет!» — в ночной тишине голос клок прозвучал, как гром средь бела дня. «Не ори! Не в стабе!» Но тот и сам понял, что после кишащего тварями миллионника многое изменилось. «Извиняюсь, ну к такому не привыкнешь!» — сказал он шепотом. «Сколько дней в этот раз?» «Дай живца! Руки не слушаются!» — Стыдно признаться. В данный момент я был абсолютно беспомощен. Почти ничего не видел и двигался с большим трудом. Самое время для проверки Каленова. — Твое предложение еще в силе? — спросил я после нескольких больших глотков. — Да, но я не знаю, где мы. Если не забыл, разговор был про Горис. — Помню. С того момента прошло всего несколько минут. Живец действовал исправно. — Минут? — Каленый умолк, задумавшись. «Так ты телепортер?» «Тогда ясно». «Дядя, у тебя кровь», — подал голос мальчик. «Знаю, парень. Я не придавал особого значения теплой влаги на губах. Кровь шла носом. Сделав попытку подняться, я улегся обратно. «Надо убраться с дороги». «Погоди минуту», — вмешался каленый. «Поправим тебе здоровье». Присев рядом, он задрал мне рукав, что-то щелкнуло, и я почувствовал укол. «Редспек». — пояснил Клок стопер. Плата за дозу исчисляется жизнями иммунных. Но риск оправдан. Эта дрянь творит чудеса. Я знал, что Ред Спек готовится из содержимого спорового мешка, того монстра, название которого нельзя произносить вне стаба. Тварь твари, вершина местной пищевой цепи. Зараженные питаются иммунными. Те из них, кому повезло, дорастают до элиты. Казалось бы, вот она, верхушка. Нет никого быстрее и смертоноснее — «А нет, есть нечто в разы смертоноснее. Тварь настолько же редкая, насколько чуждая для нашего восприятия. Говорят, скреббер — это то, что осталось от местных зверушек. Исконный обитатель Стикса. Так вот, этот абориген — страсть как любит поживиться свежей элитинкой. сожрет тон -то любого, но вот пяти-восьмиметровые перекачанные уроды для скреббера все равно, что редкие моллюски для земного гурмана. Вскроет скорлупку и будет смаковать». — Спасибо, — поблагодарил я, чувствуя, как на месте укола зарождается огонь. Каленый был старым и иммунным, не стал расхолаживаться. Подхватив меня под руку, он направился в лес. — Не отставай, парень! — не оборачиваясь, обратился я к мальчишке. — Теперь ты с нами! Подгонять пряника нужды не было. и без того семенил под ногами. Мой бывший враг, я на это надеялся, оказался прав. Спустя пару минут ходьбы сквозь густой ельник я уже передвигался самостоятельно и настолько шустро, что каленому пришлось меня осаживать. Мальчишка шел рядом, не выказывая даже малейших капризов. Возможно, сказался шок от потери матери, если он, конечно, это понимал. «Как далеко мы от города?» — спросил Клок Стоппер, когда мы выбрались на небольшую полянку. «Слишком тихо. Так быть не должно». «Не знаю. Я прыгнул на закат». Посмотрев на меня, каленый остановился. «Мы летели!» — вмешался мальчик. «Нет, парень, мы падали. Повезло, что стало чуть светлее. Я разглядел дорогу, прыгнул еще раз. Сам не знаю почему, я выложил практически все козыри. Теперь несостоявшийся враг, ну и не друг, знал, чего от меня ожидать». «Получается, ты посмотрел на запад и портанулся, куда глаза глядят?» «Примерно так», — подтвердил я. «Да ты псих!» «Везучий псих», — добавил он, чуть помолчав. Добавить было нечего. Я и сам понял, насколько сильно рисковал. Можно было прыгнуть на ближайшую высотку. Нет же, та бесшабашная часть меня была уверена, что справится. Вот и толкнула на безрассудство. «Телепорт с карманом — имбическое сочетание», — выдал каленый, усаживаясь под дерево. Мальчик, чьего имени я так и не узнал, подхватил снующего под ногами пряника и последовал примеру старшего. — Вот только умения ни разу не боевые, — добавил я. — Ты прикалываешься? Да за один такой дар даже в два раза слабее твоего. Любой рейдер душу заложит. — Не боевой. Ха! Ты ведь как-то добрался до Холмогоров. А окрестности стаба тихими не назовешь. Лупарь тот же, старый иммунный, резкий как понос. Больше дня в стабе не сидел. Все по рейдам, да в одиночку в основном. Не говори мне, что завалил его в честном поединке. Лупарь так не умеет. Эти два дара по-любому тебя вручали, и не раз. — Да, было. А разве твой дар не лучше? Переведем тему, а то все про меня, да про меня. — Шестнадцать секунд — мой предел на сегодня, — признался Каленый. Сначала я подумал, маловато, неужто врет. Но затем вспомнил, что он сотворил в Белазе, тогда и пару секунд не прошло. — За это время да с твоими талантами можно небольшую роту положить. — Можно. — согласился Клокстоппер. — Но по истечению 16 секунд я буду выглядеть, как ты, часом ранее. — А второй дар? — Информации лишней не бывает. Каленый какое-то время молчал, видимо, взвешивая все «за». — Разновидность дара снайпера, только без оружия. Могу кинуть предмет до двухсот грамм на расстояние до ста метров и попаду туда, куда планировал. — Круто. В сочетании с Клокстоппером это пушечный снаряд. «Вижу, фишку ты сечешь», — отметил Калёный, усмехнувшись. «Разговор у нас интересный. Теперь про дары знаем, а такая информация, кому попала, не выкладывается. Я-то, понятно, иду к цели и возвращаться не собираюсь. А вот Калёный неужели так быстро меня просчитал? Хотя, от чего уж там, на моей простой нерусской морде все написано. Он хочет, чтобы я ему доверял? Значит, предложение будет серьезным». «А можно ли доверять?» Многочисленные пьяные стычки из прошлой жизни кое-чему научили. Каленый казался мне прямым и смертоносным, как граната, выпущенная из моего подствольника. Ну вот не заложено в нем двуличие. Не видел я этого. Я выдернул тебя с насиженного места, где было все налажено. Ты разве не должен стремиться назад? Вот я к чему. Внесем ясность. «Многое из того, что рассказали про меня в баре, правда», — начал Клок -стопер но не все. Я там далеко не главный. Есть теневые дельцы, которым невыгодно светиться. Для того есть я. Уверен, что и суток не прошло, как мне нашли замену. Так что дорога назад заказана. Да и не хочу я этого. Надоело. Каленый то, каленый это. В общем, главный злодей в стабе — это я. А репутацию, сам понимаешь, нужно поддерживать». Выложив мне свою версию, он поднялся и, отойдя в сторону, уставился в прогал между деревьями, туда, где сквозь жидкие облака заглядывала чужая луна. «О делах потом», — сказал он, не оборачиваясь. Вдруг что-то громко забурчало, и мы оба посмотрели на мальчишку. «Похоже, пора перекусить, заодно и познакомиться». Калёный был пуст. На момент нашего знакомства он выходил из бара. «Про ребёнка и говорить нечего». Остался только мой рюкзак. Скинув его, я достал две банки тушенки, но, посмотрев на мальчишку с собакой, достал еще одну. Пряник тут же оживился. Спрыгнув с рук ребенка, он забегал вокруг банок, будто хозяйка кормила его строго тушенкой. После ресторанного разнообразия импровизированный стол выглядел слабовато, но тут уже ничего не поделаешь. Не говоря ни слова, Каленый достал нож, тот самый, которым резал глотки, вспарывал животы горе-охотникам, и с такой же легкостью вскрыл жестянки. «Кушать подано!» «Так как тебя зовут, парень?» спросил я, когда с поздним ужином или ранним завтраком было покончено. «Женя», — ответил тот слегка смущенно. «Голова болит, Жень?» «Да, и живот тоже». «Он эмонный, вставил каленный, пряча свой нож, который использовал вместо ложки. «Хоть какая-то ясность». Порывшись в рюкзаке, я достал маленькую бутылочку лимонада, слил половину и добавил живчика. «Пей. Это лекарство». Ребенок подчинился. По-детски сморщился, но несколько глотков сделал. «Гадость, знаю, но от твоей болезни поможет». Какое-то время я думал, с чего начать. Как объяснить ребенку, что он на стиксе. И детству конец. «Скажи мне, Женя, мама с папой читали тебе сказку про Элли и железного дровосека?» «Папа читал», — оживился мальчик. Но быстро потух, видимо, вспомнив, что папы давно нет. «Расскажи мне немного», — попытался я отвлечь мальчика. «Там еще были Страшила, Трусливый Лев и Татошка». При упоминании собаки Женя погладил благодарного пряника по загривку. А Элли, как она с ними познакомилась, нужно было вывести мальчишку в нужное русло. «Ураган унес ее в волшебную страну вместе с Татошкой». Еле добрая и храбрая девочка. Она помогла своим друзьям. Пересказывая нам волшебника из изумрудного города, мальчик успокоился и даже местами улыбался, вспоминая, как папа зачитывал интересные моменты. «Отец для ребенка значит очень многое. Я знал это по себе». Ночной лес жил своей жизнью. Такой же, ничем не отличающийся от земной. Где-то далеко огукал филин. Стрекотали ночные насекомые — а мальчик все говорил и говорил. Гудвин потом помог Элли вернуться к маме. И сам тоже. Женя, пересказав нам почти всю сказку, на одном дыхании вдруг замолчал. — Что стало за страшилой? — вставил вопрос каленый. — Вовсе он не отмороженный. Зачерстел, как и все, не более. Мальчик еще немного помолчал, а затем поднял тему, к которой я его подталкивал. — Дядя, мы были на крыше а потом оказались в другом месте. И еще мы летали. Это же волшебная страна, да? Как ответить? Скажешь правду без всяких прикрас, отдалиться, замкнется, чего доброго. Можно соврать. поверит ребенок все-таки. Но так нельзя. Лучше раскрашу черно-белую правду. Эта страна называется Стикс. Тут есть добрые и злые, и даже плохие а главное — монстры. Если не будешь вести себя осторожно, тебя сожрут». Женя, которого уже следовало окрестить, поежился при последних словах. А Калёный наблюдал за нами с грустью в глазах. «Я уверен, что тут есть Гудвин со страшилой, Элли и железный дровосек. Даже трусливого льва с татошкой можно найти». При этих словах Калёный кивнулся едва заметной улыбкой. Мальчишка слушал меня с открытым ртом и глазами, полными надежды. «Чтобы найти их, ты должен стать большим и сильным, сильнее нас. Смотри». Я взял в руки винтовку и тут же переместил ее в карман. Мальчик ахнул, не ожидая такого. «А я... а я... тоже так смогу?» зачастил переполненный чувствами ребенок. «Я этого не знаю. Может, да. А может, научишься чему-то получше, как дядя Калены, например. Покажи» обратился я к лукстоперу. А тут похоже, был рад такому. Исчезнув, он появился с противоположной от ребенка стороны и осторожно, чтобы не напугать, коснулся его плеча. «Ай!» — воскликнул он в полный голос. Пришлось шикнуть и приложить палец к губам. «Не забывай, рядом могут быть монстры. Осторожность, если хочешь вырасти большим и сильным». Испугавшись, ребенок закрыл рот ладошками, но надолго его не хватило. «Дяди, вы волшебники!» Каленый наслаждался ситуацией. Кто бы мог подумать? — Нет, женёк, настоящие волшебники сидят в стабе, так здесь город называется, а я и дядя Кнут — просто ученики. — Хочешь стать такими же? Или даже сильнее? Мальчик часто закивал, сверкая восторженными глазами. — Тогда сделаем так. Сейчас ты ляжешь спать. Так нужно, чтобы быть сильным, — настоял Клокстопер, заметив разочарование на лице мальчишки. А утром мы тронемся в путь. — А куда пойдем? Сна ни в одном глазу. — Как куда? В большой стаб. Ты же не против? После рассказа о волшебниках и нашей демонстрации вопрос был неуместен. Ребенок за, руками и ногами. — Вот и отлично, — подключился я. — Но прежде чем уснешь, нужно придумать тебе новое имя. Меня и дядю Каленова раньше звали по-другому. — Правда? — мальчик посмотрел на клок стопера. — Правда, — подтвердил тот, — если останешься Женей, волшебство может не сработать. Имя — это важно. Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Я не доверял этому утверждению полностью. И не утверждение — это вовсе просто народная мудрость, к которой принято прислушиваться. Поступлю, как всегда, по-своему. — Тебе понравилось летать? — Да, это круто. Он уже забыл, как было страшно при падении. Давным-давно жил один смелый и умный мальчик. Он был известен тем, что научился летать. А звали его Икар. Будем надеяться, что настоящую историю про Икара ему не расскажут. К тому времени, когда Каленый решил поговорить о деле, мальчишка уже мирно спал, и, судя по счастливому лицу, сны были без монстров. «Еще не передумал с помощью?» — спросил он, усаживаясь на поваленное дерево. Горесть по пути. Тем более, это не бесплатно?» «За оплатой дело не встанет», — ответил Калёный на мой вопрос. «А для начала хотелось бы знать, куда ты идешь, Если не секрет, конечно». «Вопрос справедливый. Он хочет мне доверять, но кое-что мешает. Я иду в пекло, в самую густонаселенную часть». Калёный молчал, видимо, ожидая продолжения. «Не знаю, почему и что меня ведет. Возможно, это какой-то дар. Я даже дорогу вижу». Я указал пальцем на свою голову. «Были предложения остаться в стабе и еще кое-где. Но не могу. Не мое это. Ноги сами ведут». С сегдантами общаться не приходилось. «К чему этот вопрос?» «Нет, но те, которых ты убил, как раз и везли меня к ним. Их главный, Козырь, рассказал злорадствуя при этом». «Козырь? Так это его кодла была». Калёны искренне удивился. Представились честными охотниками. Ха, они конченые, черти позорные, охотники мне. Ладно, хрен этих неудачников. Везли, но не довезли же. Нет, ты мне как раз и помог. Хорошо. Он задумался. Кто твой крестный? Хром. Информация не секретная. не частое, но и нередкое. Слыхал я про одного бессмертного. После стычки с мурами от него только голова осталась, говорящая. Выжил. А звали его Хром. И он из Стронгов. Я кивнул. «Так, мало того, что ты от Стронгов ушел, так они тебя еще и отпустили!» Я промолчал. «Говорят, с тамошними внешниками неприятность произошла. И не сказать, что те лохами безземельными были. Своя база, да что там, практически крепость». «Идут. Пуф!» — он изобразил что-то вроде раскрывающегося бутона. «Их нет!» «Не слыхал?» Быстро, однако, слухи расходятся. Вроде только чернокнижнику говорил. «Да, ходит такой слушок», — ответил я нейтрально. «Пойми меня правильно. Я должен знать, с кем иду на дело. А с твоими возможностями...» Дальше была многозначительная пауза. Ему хватило знания о моем крестном — Сложил дважды два, и получилось, что я спалился. Ладно, хватит домыслов. Я поднялся, чтобы поправить свою куртку на спящем икаре. Рассказывай, что за дело. Калёный не стал спешить. Достал трубку, кисет, тем самым напомнив моего деда. Тот любил вечерами потянуть табачок, травя при этом байки из своего прошлого. Но когда Клок раскурил свою трубку, я понял, что ошибся. Это был не табак. Песец. Мало того, что он нарушил одну из главных заповедей рейдеров не курить вне стаба, так это еще и трава. — Есть у меня один должник в горе сия. Долг, скажу тебе, неоплатный. — Надеюсь, это не кобальт? — перебил я, наблюдая за его манипуляциями с трубкой. — С ума сошел! — совершенно искренне возмутился каленый. — Этот упертый грузин и в пекле достанет. Нет у него ни должников, ни врагов. Он их, как вид, уничтожил. — Хотя... Один жив, но положение его незавидное и заметное. Хе, хе В общем, сам увидишь, как к стабу подойдем!» Он, наконец, докурил свою отраву и вытряс трубку. «Если по ветру будет зараженный, то он знает, где нас искать. Тот чел-барыга, старый, прожженный, много талантов. Один из них — подчинение. То есть ему нужно только заглянуть тебе в глаза. Рез, и ты уже верный соратник». Ненадолго, правда. Примерно раз в 10-12 часов нужно обновлять. — Круто, конечно. Но как к этому барыге подобраться? Ты же не благодарить его собрался? — Ха! Как только эта тварь попадется мне на глаза, тут же рохнет с перерезанной глоткой и выпущенными кишками. На миг Каленый преобразился, словно впитал в себя рассеянную вокруг энергию и стал тем отморозком, которого я впервые встретил в баре. Но маска... Теперь было понятно, что это не его настоящее лицо. Быстро спало. Много задолжал? Было интересно, дело в деньгах или в чем-то другом. Говорю же, долг неоплатный. Нет на Стиксе и ни в одном из других миров, будь и хоть триллион того, чем можно его перекрыть. Клокстопер замолчал. Догадываясь, какого рода долг, я не стал его подгонять. «Пять лет назад мне охренительно повезло». Пятером мы пошли на того, кого нельзя называть вне стаба. Завалили без потерь. И жемчужин было столько, сколько нужно. В общем, одна пруха. Ребята употребили жемчуг сразу. Я же оставил. Она была не для меня. Вернулись в Горис. И все было бы нормально, если бы я тогда прислушался к своей чуйке и пошел сразу домой. Нет же, потянуло в бар. Захотелось повеселиться. Снять напряжение. «Поперло-то не по-детски!» Он будто оправдывался предо мной. Даже возникло чувство, что Каленый рассказывает эту историю впервые. Мы с парнями по паре бокалов пива прокинули, когда к нам смак подсел, подручная тритона того самого барыги. Ведь знал падать, что жемчужина только у меня осталась. Предложил пообщаться в вип-апартаментах. «Я особого значения не придал. Подумаешь, поговорить хочет». Сказал своим, что через пять минут вернусь. И пошел за смаком. Каленый опять замолчал. Взяв в руки трубку, покрутил ее, подумал и сунул обратно в карман. В апартаментах нас ждал Тритон. Стол ломился от деликатесов. Редких даже достигся вин и коньяков. Выпили, закусили. Затем он поинтересовался, как дела в семье. Сука. И только потом перешел к делу. Ценник, я тебе скажу, слегка удивил. За «Жемчужину» Тритон предложил дом в элитном районе, БТР вместе с гаражом на третьем кольце, десять красных «Жемчужин», двадцать — черных, грузовик огнестрела с боеприпасами и еще кучу полезных для иммунного мелочей. — Но ты не согласился? — Конечно, нет, — сказано было с усталым безразличием. Предложил он мне хоть стаб в безраздельное владение, я бы отказался. В обычной ситуации хватило бы и дома в элитном районе, Стаб с шестидесятилетней историей, первое кольцо вокруг дома крупных шишек, абсолютная безопасность. Но на тот момент я не знал, что предложение тритона полное фуфло. И продар этот тоже не знал. Он не собирался платить. Урод сделал вид, что расстроился, а затем заглянул мне в глаза. И я отдал ему жемчужину. Часть меня кричала: "Ты что творишь?" а вторая, более сильная половина, говорила «Все правильно, так будет лучше». Осознавая все, но не смея сопротивляться, я вернулся к парням, выпил бокал пива и пошел домой. Грету, свою жену, я убил на пороге. Она, как обычно, после рейда прыгнула на шею, но не долетела. Упала мне под ноги, обрызгав кровью с головы до ног. «Писец!» ее глаза. Никогда мне их не забыть. Любовь, нежность, непонимание. Будто я просто пошутил. Извинюсь, и все закончится. Ком в горле мешал ему говорить. Снежко, это для него была жемчужина. Я зарезал в кроватке. Он спал. Как жить после такого? Или для чего? Потом... Я воткнул нож себе в грудь. Тут произошла осечка. Чувство самосохранения или дар Тритона дал сбой. Не знаю. Короче, в сердце я не попал. Очнувшись через несколько часов, я все вспомнил и первым делом захотел доделать то, что не получилось по приказу Тритона — совершить самоубийство. Но в последний момент жалость к себе отступила. Пришла злость. Появился смысл «жить». Я заметался по опустевшей квартире в поисках нужного оружия, чего-нибудь дальнобойного, потому что близко к этой мрази не подберешься. Но слава Стиксу, который, возможно, и спас меня ночью, здравомыслие взяла верх. Я понял, что ничего не могу сделать. По крайней мере, сейчас. А если останусь в квартире и вызову милицию, то уже вечером окажусь в кормушке привратника. Судьи у Кобальта на расправу быстры. Только дело дай. Долго не разбираются. Икар, в обнимку с пряником, смотрели по десятому сну, признаться, я им даже позавидовал. При взгляде же на Каленова эти мысли пропали. Человек культивировал чувство мести долгие пять лет, ожидая нужного момента. И он настал. Дело встало за мной? Да или нет? Уверен, что его еще не прибили. Думаю, врагов у него немало. О, тут не сомневайся! Мразь жива и процветает. Глаза и уши в горе все остались. Регулярно мне докладывают. Тогда пойдем и завалим. Показалось, что Каленый облегченно вздохнул. Видимо, сомневался, соглашусь ли. Дело, судя по всему, непростое. Поверь, я живу только благодаря этой мысли. Выдал он чуть ожившим голосом. Но это не так просто. У него особняк на первом кольце. И упакован он, как настоящий форт. Но ведь у тебя есть план? Да. В особняк... Попасть нереально. Почем вообще разговор? Я же могу прыгнуть, подумалось мне. Только нужные и полезные люди. Мы с тобой в эту колоду не попали. Одно исключение. Есть у Тритона слабость — бриллианты. Он даже местного дьявола примет, если у того будет мешочек с этими камушками. Для чего они ему? На стиксе это небольшая ценность. Этого я не знаю, честно ответил Каленый. Копит. Может, вместо стразиков подушки расшивает. Или просто сует в задницу и дрочит на луну. Говорю же, этого не знает никто, кроме самого Тритона. — Ладно, со слабостью выяснили, — подытожил я. — Значит, нам нужен ювелирный магазин, ну или мастерская. Ты знаешь, где находятся ближайшие? — Знаю. Только это не магазин и не мастерская. Намного лучше. И камушки там, высшей пробы. Нам нужен кишкоблуд. «Кто?» — переспросил я. «Кишка блуд», — повторил Калёный. «Остальное утром, когда я сориентируюсь с направлением. А сейчас спи по караулю». «Это хорошо, конечно. А тебе что, спать не нужно?» Действие спека уже закончилось, и последние полчаса я заметно боролся с зевотой. А Калёный, на удивление, выглядел бодрячком. «Нужно, вот только не хочется. Из-за твоего кармана у меня внутренние часы сбились». Кстати, устроившись прямо на пожухлой листве, я вспомнил давно интересующий меня вопрос. Если меня, скажем, убьют, что станет с содержимым кармана? А ничего особенного. Наружу все вывалится, целым и невредимым. Ясно. Ну, хоть с этим все понятно. Для меня ничего хорошего, а друзьям или врагам можно оставить сюрприз. С этой мыслью я и уснул.